Глава двадцать Ника, моя любимая, маленькая моя. Это как триггер, хлещет, как плеть. Больно, сразу в кровь. Пусти. Нет, не пущу, хватит, ты моя. Кирилл, пожалуйста, мне плохо, я устала, дай мне лечь. Я вызову врача, не нужно. Я найду этого урода и... Голос мужа дрожит. Я понимаю, что он старается искренне показать, как переживает за меня. И я даже верю, что переживает. Потому что привык считать, что я его женщина, его собственность. Ничем не отличаюсь от машины, которая пострадала в аварии. Естественно, нужно наказать того, кто тронул твоем. Кирилл. Не хочу, чтобы он меня трогал. Вообще сейчас ничего не хочу. Лечь, подумать. Если я жду ребенка, что делать? Завтра же нужно купить тест. А еще лучше, сразу сдать анализ крови и записаться к доктору. Женский врач у меня есть, еще с того времени, когда я ждала моего Костика. Правда, хожу я к ней нечасто. В общем, наверное, просто повода нет. Надеюсь, Кирилл был осторожен со своим малышом. Как отвратительно думать о том, что он... Ника, давай поговорим, пожалуйста. Ты... ты... Если ты скажешь, что я все не так поняла, я тебя ударю. Ника, пожалуйста, дай мне объяснить. Что объяснять? Что? Как эта девушка оказалась у тебя в кабинете? На коленках. Объяснить, почему ты называешь ее малыш? Малыш, я резко дергаюсь, высвобождая руку, хлестко бью по щеке. Я сегодня щедра на пощечины, и шаху досталось и мужу. Не смей меня так называть, не смей. Ника, черт возьми, злится, бесится. Выпускает меня, шагая назад, запуская широкую ладонь в густую шевелюру. Я молчу, я понимаю, что поговорить нужно, но сейчас я более чем не готова к разговору. Сажусь на кровать, думая о том, что надо было остаться в ванной, принять душ, переодеться. Ника, выслушай меня. Не могу, не хочу. Так и тянет руками заткнуть уши, как делают дети, когда их ругаешь. Или когда им страшно. Мне страшно. Потому что от этого разговора зависит моя жизнь. А еще потому, что ничего не зависит. Увы. В глубине души я понимаю, что тут уже все ясно. И можно ли что-то поправить? Дверь открывается, заглядывает Костик. «Ма, а кушать?» «Ох, я плохая мать. Со всеми этими переживаниями я забыла о ребенке. Нужно брать себя в руки ради него, вставать, идти на кухню. Ника, лежи, я его покормлю. Я хотела приготовить, там есть вчерашний суп еще» я разберусь слава богу не беспомощный да без жены не пропадешь хотя ты же один не останешься ника ма сынок я иду сын мама заболела она полежит а мы с тобой сейчас приготовим настоящий мужской ужин да кирилл смотрит на меня этот взгляд он словно из прошлой жизни еще тот еще того мужчины который только мой который любит Он быстро проводит ладонью по моей щеке и выходит. Я одна. Опять одна со своими мыслями. Плетусь в ванную. Набираю воду, нахожу пачку соли, высыпаю в ванную. Беременным вроде нельзя принимать ванную. На ранних сроках горячая опасно. Может спровоцировать кровотечение. Но я люблю полежать в теплой воде. Пытаюсь расслабиться. Взгляд Кирилла был такой виноватый, больной, жалкий. Готова ли я простить? Сейчас я настолько от этого далека. Не прощайте, он вас не стоит. Ему легко говорить. Если я не прощу, дочка Шаха окажется в шоколаде. Да? А если прощу? Допустим, оставлю его себе. Тем более. Кладу руку на живот. Неужели? «Господи, что делать-то? Прощу Кирилла, сохраню семью. И кто гарантирует, что через какое-то время мой муж не найдет нового малыша? А потом еще и еще. Что делать? Почти засыпаю в ванной. Периодически подливаю горячую воду. Наконец устаю, вылезаю, вытираюсь. Ложусь в кровать, обнимаю подушку. «Какой тяжелый день!» Какой странный день. Почему Шах оказался рядом? Случайно ли? Зачем он повез меня именно в тот ресторан? Зачем вообще повез меня в ресторан? Вспоминаю его глаза, когда он рассказывал, как увидел меня в первый раз. Мурашки по коже. Показалось мне или... Или он действительно давал мне понять, что я ему не безразлична. И зачем? Даже смешно почему-то думать о том, что мужчина такого уровня, как Шах, играл в какие-то глупые игры, чтобы развести меня с мужем. Что он прикидывается заинтересованным во мне, рассчитывая, что я поведусь. И что? Брошу Кирилла? Оставлю его малышке Даше? Просто цирк. Не хочется в это верить. Достаю телефон. Анюта в мессенджере спрашивает, что случилось. Кирилл меня искал. Быстро наговариваю сообщение, отправляю. Подруга отвечает, в шоке. Пишу, что пока не в состоянии говорить. Завтра все. Не знаю, сколько проходит времени, я просто втыкаю в телефон. Смотрю сайты, прикидывая, как устроить свой. Читаю форумы. Там часто мамочки пишут о том, какую одежду хотели бы для своих малышей. Сейчас я, конечно, почти ничего не соображаю. Мысли возвращаются к моей тошноте. Связано ли это с возможной беременностью? И что мне делать, если да? Что делать, что делать, что делать? Сама устала от этого вопроса. Если муж изменяет, надо разводиться. Если ждешь ребенка, надо рожать. Все просто. Но как совместить два этих «если»? Кирилл покормил Костика, они поиграли. Муж заходит сообщить об этом, понимая, что я не сплю. Спрашивает о самочувствии. Я просто пожимаю плечами. Хреново мне, вот и все. Когда понимаю, что муж уложил сына, мне становится не по себе. Сейчас ведь он придет в спальню. И что делать? Я не готова делить с ним постель. Однозначно. Уйду к сыну. Но ведь Кирилл наверняка захочет поговорить. Именно это меня и ждет. «Ника, я хочу объяснить. Молчу. Именно этим молчанием давая ему добро на разговор, которого я сейчас не хочу. Я его никогда не захочу, но... Ника, я не знаю, как это произошло. Драма по классике, да? Жил-был верный муж, любил свою жену, они воспитывали сына, была у них счастливая семья, и все было хорошо. А потом у мужа появился малыш. Муторно, низко, подло. Мы просто общались, случайно пересеклись, когда я стал работать с Шахом. Кстати, как случилось так, что ты оказалась с ним в ресторане? Неуместное любопытство мужа меня бесит. Сижу на кровати, обнимая себя руками. «Ника, там ничего нет. Я это все...» «Господи, мне хочется орать, ну не ври же ты хотя бы, имей мужество не врать. А если даже ничего и нет, тогда еще больнее. Зачем? Ну зачем это все?» Ник -ник, прости меня». Он опускается на колени, утыкается лицом мне в колени. Я не хочу, чтобы он меня касался, но и оттолкнуть не могу. Шах привел ее, она у него работает, но ну и... В общем, мы сначала пересекались по работе, переписывались, вроде бы деловые моменты решали, но как-то, само собой, как это нелепо все слышать. Но я понимаю, что Кирилл, вероятно, сам в это верит, искренне думает, что все было вот так безобидно. Как-то мы поехали вместе на обед, там всплыла история про Артура. Черт, я не знаю, как это все правда, мы просто... Ника, это был банальный флирт. Банальный? Разве флиртуя вот так банально называют другую девушку малышом? Сама не знаю почему, меня триггерит именно этот малыш, это слово. Хочется стереть его из памяти. Она, Даша, рассказывала о себе, потом мной стала интересоваться, а тебе спрашивала. Что? Вот так, да? И он легко обсуждал меня с какой-то... «Ник, мы реально подружились. Это было обычное приятельское общение». «Ты со всеми приятелями спишь?» «Не выдерживаю. Трясет просто». «Черт, да я даже не спал с ней». «Даже?» «Теперь взрываюсь конкретно». «Даже?» «И ты считаешь, что это нормально вот так говорить?» «Уходи, Кирилл. Оставь меня. Просто уйди». «Ника, куда мне уходить?» Я в своем доме, между прочим, я ничего такого не сделал. Я могу обещать тебе, что больше не буду общаться с Дашей. Кирилл, ты... Я даже не могу объяснить ему, что уже поздно. Поздно, и все равно. По крайней мере, сейчас. Просто оставь меня сейчас, ладно? Или уйду я? Я не отпускаю, слышишь? Не отпускаю.